Как-то раз мы с Джеффсоном только вдвоем разрабатывали сюжеты для нашей будущей повести. И когда разговор коснулся кошек, Джеффсон сказал, «Я положительно уважаю кошек. Мне кажется, что в этом мире только у кошек и можно еще встретить настоящую совесть, настоящее сознание своей правоты и неправоты. В самом деле, посмотри на кошку. Когда она делает что-нибудь нехорошее, если только удастся увидеть ее в это время». И ты убедишься, как она старается, чтобы никто не поймал ее на месте преступления. А если все-таки застанут, то с каким совершенством она разыгрывает из себя полную невинность, даже во сне, не способную позволить себе какое-нибудь правонарушение? Она сумеет показать вид, будто в данный критический момент делает совсем не то, что ты ясно видел. Трудно поверить, чтобы у кошек, да и вообще у животных, не было того, что называется душою. Возьмем, например, вашу же кошку, свою окраску и так напоминающую черепаху. Сегодня утром я наблюдал, как она прокрадывалась за цветочными горшками с целью овладеть молодым дрозденком, беззаботно раскачивавшимся на одном из канатов. Глаза ее горели огнем кровожадности. В каждом движении ее напряженных мускулов видна была подготовка к нападению на свою жертву. Но в тот момент, когда она собиралась броситься на ничего не подозревавшую птичку, Судьба, изредка благоволящая и слабым, захотела, чтобы кошка заметила, что я наблюдаю за нею. С нею тут же произошла полная метаморфоза. Кровожадная хищница, только что наметившая себе добычу, исчезла. А вместо этой хищницы, пред моими изумленными взорами, впрочем, они могли бы быть изумленными только в том случае, если бы я уже раньше не был хорошо знаком с кошачьими повадками, очутилась настоящее воплощение кротости и миролюбия с видом упоения красотами природы, глядевшая на облака. Вся поза хищницы красноречиво говорила по моему адресу. «Неужели ты мог подумать обо мне что-нибудь дурное? Напрасно!» Я только приглядывала себе своей обычной рассудительностью местечко, откуда мне было бы удобнее любоваться окружающим. Никаких птичек у меня никогда не было и намерения обижать. Напротив! По своему сострадательному характеру я всегда готова даже защищать бедных птичек от их настоящих врагов, коршунов, воронов и прочих пернатых разбойников. Потом посмотри на старого кота-забалдыгу, рано утром пробирающегося домой после ночи, проведенной на пользующейся дурной репутацией крыши. Можно ли представить себе существо, более опасающееся быть замеченным в это время? Так и видишь, как этот опасливо озирающийся вокруг ночной мотыга думает про себя. «Хм, неужели уже так поздно? Как быстро летит время, когда пользуешься радостями жизни? Надеюсь, никто не попадет мне навстречу. Ведь для наших двуногих хозяев довольно еще раненько. Впрочем, вон уж никак сидит один и, о, ужас, глядит на меня. Ах, как нехорошо, что теперь так рано стало расцветать. Нет, слава богу, я ошибся». Этот смотрит вовсе не на меня. А вон там впереди идет полицейский. Вот он остановился на углу, как раз против нашего дома. Ну как я теперь пойду, чтобы он меня не заметил и не насплетничал бы потом нашей няньке, что видел меня возвращающимся так поздно? Нянька непременно передаст хозяйке. А та сделает мне выговор, и мне будет очень стыдно. Нет, лучше посижу здесь. А вось этот лупоглазый полицейский скоро уйдет, Тогда я и шмыгну к себе в окно. На мое счастье, быть может, все и благополучно обойдется. Кот свертывается клубочком в тени фонарного столба и по временам осторожно выглядывает из-за столба, наблюдая за полицейским, который как нарочно не двигается с места. «Что это с ним?» — ворчит про себя кот. «Уж не в дерево ли он хочет превратиться? Почему он не идет дальше?» Другим не позволяет нигде подолгу останавливаться, а сам стоит чуть не целый час. Вдруг где-то поблизости раздается возглас молочника, предлагающего свой товар. Кот испуганно вскакивает и мяукает про себя. Ну вот, дождался. Теперь весь народ выбежит на улицу и увидит меня. Ах ты! Что же мне теперь делать? Придется идти на ура. Он беспомощно оглядывается, соображая, куда бы ему лучше юркнуть, и говорит тебе, «Все бы еще ничего». Если бы я не выглядел таким грязным, еще бы, вся крыша там в саже, и помятым, не успел путем вылезаться. Теперь каждый поймет, где я был. Придав себе вид невинно пострадавшего, кот медленно, степенными шагами, подвигается вперед к своему дому. Ясно, что он хочет показать, будто он всю ночь провел в отряде членов общества общественной безопасности, и теперь, разбитый усталостью и вынесенными им опасностями, возвращается домой после тяжелых ночных трудов добравшись до заветной форточки он в мгновение ока влетает в окно и устраивается клубочком в углу кухни около плиты и как раз вовремя, потому что через минуту в кухню входит кухарка и умиляется при виде так красиво свернувшегося и крепко спящего тома. Когда она подходит погладить его, он перетворяется что только что проснулся, еле открывает сонные глаза, зевает, Вытягивает передние лапки и курлычет. «Уж и утро? Как крепко я спал! Если бы не ты, я ни за что бы не поверил, что уж столько времени! А какой славный сон я видел! Мне снилось, будто ты поила меня теплым жирным молочком!» И кухарка хорошо понимает курлыканье своего любимца. «Животное!» — презрительно говорят многие. «А чем эти животные хуже людей?» Ведь только телостроением они и отличаются от нас, а по своим внутренним свойствам они такие же, как мы, со всеми нашими добрыми и дурными качествами. — Разумеется, так, — поддакнул я, поймав устремленный на меня вопросительный взгляд Джефсона. Я вполне согласен с тобой и в этом вопросе. Только человеческое невежество заставляет людей смотреть на животных как на нечто неизмеримо низшее, чем они сами, не обладающее ни разумом, ни душою хотя сама грамматика причисляет животных к предметам одушевленным. Не понимают люди того, что дело лишь в степени, а не в качестве. Кстати, и я расскажу о большом черном коте. Назову его также Томом, которого я знал. Он принадлежал одному семейству, где я часто бывал в детстве. Это семейство взяло его к себе котенком, выходило и по-своему любило. Любил и Том, приютившую его семью, и тоже по-своему. Особенно же сильной привязанности не было ни с той, ни с другой стороны. Однажды по соседству появилась прихорошенькая кошечка, которую звали Чинчиллой. Она быстро подружилась с Томом, по целым вечерам просиживала вместе с ним на заборе и вела душевные беседы. Первую свою беседу они начали так. «Ну, как живешь, Том?» — спросила Чинчила умильно поглядывая на соседнее дерево, где чирикали птички. «Ничего, слава богу». — Хозяева хорошие, не обижают, — ответил Том, щурясь на то же дерево. — Ухаживают за тобой, гладят тебя. — И ухаживают, и гладят, и за ушами иногда почешут, все честь честью. — А чем кормят? — любопытствует Чинчила. — Чем же, чем обыкновенно кормят нашего брата? Дают разные оскребыши, косточки, иногда и жилочку какую бросят. «Косточки?» — изумленно восклицает Чинчила. «Да разве ты умеешь грызть кости?» «Отчего же не уметь? Зубы ведь и у меня есть!» — недоумевает Том. «Мало ли что есть. Да разве мы собаки? Собакам действительно полагается грызть кости, а нам, кошкам, это даже неприлично. Неужели тебе никогда не дают ни баранинки, ни цыпленочка, ни даже сардиночки?» «Цыпленочка? Сардиночки?» С возрастающим недоумением повторил Том, качая своей большой головой. — А что такое сардиночки? Я сроду и не видывал таких штук. — Да неужели? — ужасалась чинчила придвигаясь к нему поближе. — Бедненький. А еще хвалит своих хозяев. — Ну а на чем ты у них спишь? — Как на чем? — Известно, на полу. — Так. Одно значит к одному. А лакать что дают? Наверное, воду с капелькой снятого молока? — Говорят, что дают молоко, но оно, по правде сказать, такое жиденькое, что скорее похоже на мутную воду, — сознался Том. — Так я и думала. Охота тебе, Том, оставаться у этих скупердяев. Лучше ушел бы ты от них. — А куда же я уйду? — Куда хочешь. — Как куда хочу? — А если меня-то никто не захочет взять? — рассудительно возражал Том. — Возьмут, если ты сумеешь как следует взяться за дело. Наставительно промолвила Чинчила и продолжала. — Неужели ты думаешь, что я так все у одних хозяев и живу? — Как бы не так. Нашли такую дуру. — Нет, я уж семь раз меняла их, и каждый раз выбирала лучших. — Знаешь, где я родилась? В свином хлеве. Нас было трое — мама, братишка и я. Мама каждый вечер покидала нас и возвращалась только под утро. Но в одно утро она к нам не вернулась. Мы ждали, ждали, и весь день прождали, а мать все не идет. И нас одолел такой голод, что нам становилось не втерпеж. А что же было делать? Прижались покрепче друг к другу, да и плакали, пока не заснули. Вскоре мы опять проснулись от голода, выглянули в щелку между бревнами хлева и увидели, как наша мать еле тащится домой, почти прижавшись к земле. Мы крикнули ей, чтобы она скорее шла к нам. Она ответила нам всегдашним курр, но не прибавила шагу, как бывало, делала раньше в таких случаях. Наконец она протискалась к нам под дверь, но так и осталась лежать возле двери, перевернувшись на бок. Мы радостно подбежали к ней и припали к ее груди, а она приняла слезать нас, то меня, то братишку. Я так у нее около груди и уснула. Ночью я проснулась, потому что почувствовала холод. Я покрепче прижалась к матери, но от этого мне стало еще холоднее. Тут я заметила, что мать вся мокрая и липкая, и что у нее из бока что-то течет красное. Потом я разглядела, что от этого красного мать сама вся красная, мокрая и липкая. Тогда я еще не знала, что это такое, а после узнала. В то время мне было всего четыре недели от роду, И с этой страшной ночи мне пришлось уж самой позаботиться о себе.